Глава 25. Кап Аркона. Любекский залив 1-2 мая 1945 года. 14 мая 1927 года десятки тысяч жителей Гамбурга высыпали на набережные, чтобы увидеть спуск на воду океанского гиганта. Капаркона стоил 35 миллионов рейхсмарок, весил 27 тысяч тонн, имел в длину более 200 метров, а в ширину 26. Толпы людей с почтительным изумлением следили, как этот гигант спускается по Эльбе. Для компании Hamburg Züдамериканише damshift или, короче, «Гамбург-Зюд» — это событие ознаменовало возвращение на вершины трансатлантических пассажирских перевозок. Почти все корабли были конфискованы в виде репараций после Первой мировой войны, всего 9 лет назад. Накануне появления лайнера весь «Гамбург» был обклеен яркими плакатами в честь этого события. Теперь богатые люди могли доплыть из Гамбурга в Буэнос-Айрес всего за 15 дней с остановками на Мадейре и в Рио-де-Жанейро. Максимальная скорость нового лайнера составляла 21 узел, что делало его не только самым большим, но и самым быстрым кораблем на этом маршруте. На корабле имелся теннисный корт, палуба для загара и любование ночным небом, роскошные бальные залы, бассейн и кинотеатр. В каждом классе имелся собственный лазарет, морг, игровые площадки для детей и курительные салоны. Каждое желание пассажиров исполнял экипаж из 400 членов. Всего шестью месяцами позже, 19 ноября 1927 года, корабль отправился в первый рейс в столицу Аргентины. 575 пассажиров плыли первым классом, 275 — вторым и 465 — третьим. На пяти кухнях работали 84 повара. На складе лежало 15 тысяч килограммов мяса, 6 тысяч килограммов птицы, 6 тысяч килограммов рыбы, 3 тысячи килограммов колбасы и ветчины, 15 тысяч килограммов овощей и зелени, 12 тысяч мешков картошки, 40 тысяч яиц, сотни ящиков со свежими фруктами и огромное количество разнообразного спиртного. И это только на путь туда. За 12 лет роскошный лайнер перевез более 200 тысяч пассажиров, совершив 91 рейс через Атлантику. А потом началась война. В 1940 году нацистский военно-морской флот «Крикс-Марина» реквизировал корабль. Его выкрасили в серый цвет, поставили в польском городе Гдыня, где нацисты организовали базу для подводных лодок и стали использовать для размещения персонала. На якоре океанский лайнер простоял до начала 1945 года, а потом трижды ходил в Восточную Пруссию, чтобы до прихода Красной Армии вывести 26 тысяч немецких гражданских лиц, а также больных, и раненых солдат. После последнего рейса король южной части Атлантического океана вернулся в Любикский залив и 15 апреля встал на якорь примерно в трех километрах от берега между Любиком и Шарбицем. В последние месяцы войны за состоянием корабля не следили, и он уже не мог совершать дальние плавания. Несколько месяцев кораблем командовал капитан Генрих Бертрам. Когда корабль встал на якорь, гауляйтер Карл Кауфман приказал принять на борт заключенных, но Бертрам отказался. Смертный грех по законам нацистской Германии. Кауфман возглавлял военно-морской флот Германии и был самым влиятельным нацистом в Гамбурге. Он доложил о неповиновении Адольфу Гитлеру и Генриху Гиммлеру. Каждый раз, когда Афина швартовалась рядом с кап-арконой для передачи узников, капитан Бертрам отказывался принимать их на борт. Его поддерживала транспортная компания. У нацистов возникла неожиданная проблема, в результате чего около 2700 заключенных оставались в трюме Афины. Через несколько дней Бертраму было приказано пришвартоваться в Нойштадте. Эсэсовцы с автоматами дали ему понять, что выбора нет. Капитану показали письменный приказ. Если он и дальше будет сопротивляться, его следует немедленно казнить. Бертрам все взвесил. У меня жена и двое детей, поэтому я выполню эти преступные приказы. 1 мая Афина вновь пришвартовалась к Парконе. От удара Вима сбросила с его места, и он на четвереньках приземлился в грязи. Он сразу же пришел в себя, и когда люк открылся, он уже поднимался по железной лестнице, чтобы быть на палубе одним из первых. Он не представлял, что его ждет. Но ничего не могло быть хуже этой выгребной ямы, где он провел два дня и две ночи. Он уверенно ступил на нижнюю ступеньку за двумя русскими, которые полезли первыми. На палубе бегали капо с криками «Шнель! Шнель! Быстро! Быстро!» Он на мгновение задержался, чтобы взглянуть на море и видневшийся вдали Любек. Но Капо врезал ему по локтю дубинкой. Вим вскрикнул, повернулся и только тогда увидел огромный корабль. Казалось, над ним зависла бесконечная серая стена. Поднявшись на платформу на палубе Афины, он пошел по узким сходням, которые круто уходили вверх. Сходни пружинили и Вим отчаянно хватался за натянутые по бокам канаты. В восьми метрах под ним легкие волны бились о корпуса кораблей. Вим понимал, что падение будет гибелью. Шаг за шагом он поднимался вверх. Здесь дубинки и хлысты капо не могли его достать. Он оказался на ничейной земле, но насладиться этим мог лишь несколько секунд. Еще несколько метров, и он окажется в руках охранников с другого корабля. Как только он вступил на кап Аркону, все началось снова. Капо, эсэсовцы, целая армия пожилых солдат из фольксштурма. Следом за ним по сходням поднимались остальные узники, полные надежд. Две тысячи заключенных оставались на Афине. Вим ступил на тиковую палубу. Три могучие серые трубы были устремлены в небо, а над ними выселись две большие мачты по обоим концам корабля. Мачты были укреплены тросами. Прежде чем Вим успел подумать, зачем такому кораблю мачты, солдаты из фольксштурма погнали его на среднюю палубу. Там заключенных стали строить группами по 50 человек. Одного за другим их подводили к столу, где клерки записывали их имена и номера. Имя. Виму впервые за много месяцев позволили официально назвать свое имя. Он снова стал Вимом Алазерием. Вопрос был лишь в том, надолго ли. Капо погнали его на нижнюю палубу. Сбоку от стальной лестницы, ведущей вниз, он увидел груду трупов. 50-60 мертвых тел, сложенных кучей. Вместе с двадцатью другими заключенными он продолжал спускаться все ниже и ниже, пока они не оказались на палубе е в нескольких метрах ниже уровня моря. Охранники продолжали избивать и орать на них. Вим просто не мог поверить собственным глазам. Вокруг все сверкало и блестело. Стены были отделаны дорогими деревянными панелями, паркетные полы блестели. Колонны выглядели так, словно сделаны из цельного итальянского мрамора. Сколько королей, президентов, послов и делегатов международных конференций проходили здесь до него. В каютах узники могли лежать на толстых матрасах на полу и даже на настоящих кроватях. Великолепные лампы и потолки давали такой уютный, теплый свет, что Вим мгновенно почувствовал себя дома. Он даже ущипнул себя за руку. Этого не может быть. Может быть, он спит? Может быть, он настолько измучен и болен, что у него начались галлюцинации? «Или он уже умер?» Они прошли через роскошную гостиную, отделанную в викторианском стиле. На полу лежали персидские ковры, а стены были оклеены дорогими золотистыми штофными обоями. Сверкающие люстры создавали сюрреалистическую атмосферу роскоши. Круглые столы чередовались с овальными. Кресла были сдвинуты в угол, на полу лежали матрасы и одеяло. Из гостиной открывался вид на роскошную лестницу из темного красного дерева с медными деталями. Они прошли мимо и вышли в холл. Охранник втолкнул Вима и еще девять узников в каюту на четверых. Вим сел на кровать. На простынях явно кто-то уже спал, но они все равно оставались белоснежными. Он провел пальцами по ткани. Настоящий хлопок, как дома. Голландский узник дернул его за рукав. Свежая вода. В небольшой ванной комнате из крана текла восхитительная холодная вода. В углу были сложены белые полотенца, использованные, но все равно невероятно роскошные. Вим выпил несколько пригоршней воды и посоветовал остальным не набрасываться на воду. Желудок и кишечник непременно взбунтуются. Из ада они попали в рай. Делить настоящий матрас всего с одним соседом — Роскошь, которая была для них недоступна очень и очень долго. На полу или в кровати, неважно. Прежде чем лечь, Вим умылся и вытерся полотенцем, выбрав то, что по суше. Он посмотрелся в зеркало. Когда-то в это зеркало смотрелись элегантные женщины, красили ресницы, подкрашивали губы, проходились пуховкой с пудрой по щекам. Увидев себя, он испугался. Вим не видел себя восемь месяцев, и сейчас он не узнавал человека в отражении. Взгляд запавших глаз на истощенном лице с выступающими скулами пугал. Он не брился уже две недели, а одет был в отвратительные лохмотья. Вим снял одежду и начал тщательно мыться уголком полотенца. Впервые за долгое время у него было настоящее мыло. Через десять минут он почувствовал, что соскреб себя самую отвратительную грязь. Не надеть старое лохмотье было невозможно, но он почувствовал себя намного лучше. Когда в холле стали раздавать хлеб и суп, он почувствовал себя в раю на земле. Однако трупы в холле быстро вернули его в реальность. Шла война, и он вместе с пятью тысячами заключенных был заперт на огромном круизном корабле. И все же ему повезло. Поскольку он прибыл на Капаркону с последней группой заключенных, то не оказался в грузовых трюмах под машинным отделением. Туда эсэсовцы отправили русских. Единственный люк, Большую часть дня был закрыт, и сотни заключенных попросту задохнулись. Их тела вытаскивали на веревках в точности, как на Афине. Люди умирали и в каютах. Они пережили нечеловеческие страдания и болели множеством болезней. В каюте Вима двое не дожили до утра. Соседи вытащили их тела, и сложили в груду трупов в конце коридора, в нескольких метрах от туалета. Туалеты оказались грязными и вонючими в сравнении с остальными интерьерами, но все же работали. Рядом лежали люди, утратившие контроль над сфинктерами, поэтому каюты в свинарники не превратились. Эсэсовцы эту часть корабля не патрулировали. Они предпочитали держаться на большой верхней палубе, загорать и пьянствовать, понимая, что их власти скоро придет конец. 500 Пятьсот штурмистов и моряков не зверствовали. Пока все тихо, они предпочитали ничего не делать. Утром 2 мая Вим отправился изучать Капаркону, чтобы понять, что здесь можно организовать. Быть запертым где-то посреди корабля было неприятно. Он постоянно думал о выживании, а если эсэсовцы взорвут или торпедируют корабль, лучше быть как можно выше и на палубе, а не в каюте ниже уровня воды. До него дошли слухи о смерти Гитлера. Предположительно, он покончил с собой, но Вима это не трогало. Даже если фюрер мертв и война близится к концу, он все еще может погибнуть. Обойдя палубу Е, он дождался, пока охранники отвернутся, и проскользнул на палубу Д. Здесь было все то же, только чуть более роскошно. Контраст между сверкающими люстрами и умирающими под ними заключенными не мог быть сильнее. Невозможно было представить, что на этом месте деловые люди, иммигранты и путешественники когда-то наслаждались роскошными трапезами и проводили время за бокалом вина или виски по пути в Южную Америку. Прихваченные сигареты ему удалось обменять на чистую одежду и дополнительный бутерброд с колбасой. Через несколько часов он увидел достаточно – и затаился в темном углу, выжидая подходящий момент, чтобы вернуться на палубу Е. И тут перед ним прошли двое заключенных, говоривших по-немецки. Стараясь не привлекать внимания, он прокрался вслед за ними в коридор. Коридор резко сворачивал налево, и он на мгновение потерял узников из виду. Когда он свернул за угол, они исчезли. Слева он увидел двери кают пассажиров второго класса. Правую стену покрывали элегантные панели. Напротив дверей на стене были установлены светильники с цветными стеклянными плафонами. Он немного постоял, гадая, куда делись те, за кем он шел, а потом осторожно сдвинул первую панель и увидел корпус корабля. Он оказался на лестнице аварийного выхода. Вим мгновенно втиснулся в шахту и поставил правую ногу на нижнюю ступень. Правой рукой он ухватился за ступень над головой, а левой вернул панель на место. Он лез наверх, к чистому воздуху и свободе. Добравшись до верха, ему пришлось проявить осторожность, чтобы не стукнуться головой. Рукой он нашаривал следующую ступень, но нащупал только пустоту. Он чувствовал, что металлическая стена над головой закругляется, а дальше идет деревянная панель. Он затаил дыхание и прижался ухом к панели. За ней кто-то разговаривал по-немецки. Вим дождался, когда голоса удалятся, потом очень осторожно сдвинул панель и увидел большую кухню. Те, за кем он шел стояли за плитой и шептались с другими. Вим увидел несколько человек за столом. Лысые головы, желтые лица. Судя по всему, это были заключенные. Он выждал десять минут, но ни Капо, ни моряки, ни фольксштурмисты, ни эсэсовцы не появились. Он сдвинул панель еще дальше и вошел в кухню. Там он по-дружески поздоровался и сразу же принялся открывать полки, словно у себя дома. На него странно посмотрели, но ничего не сказали. Один из заключенных прижал палец к губам, чтобы тот не шумел. Повсюду Вим видел сверкающую нержавейку. Из стали были сделаны не только стойки и рейлинги, но и раковины, и восьмиметровый рабочий столб. На кухне было полно еды. Хлеб, колбаса, большие кастрюли с остатками супа. Вим съел все, что ему захотелось. Не слишком много, всего по чуть-чуть. Он достаточно хорошо говорил по-немецки, чтобы объяснить, что он ищет лишь еду и место, где спрятаться. Они ответили, что являются членами запрещенной германской коммунистической партии. Их арестовали несколько лет назад. В Нойенгамме они находились с 1942 года и уже знали, что Гитлер мертв. Об этом они узнали от фольксштурмиста, который прочитал это в газете. Весь остаток дня Вим провел на кухне. Он нашел укромный уголок в одном из множества шкафов. Там можно было хорошо спрятаться, хотя такое убежище очень напоминало гроб. Когда на Кап-Аркону спустился вечер, первые разведчики британской армии вошли в брошенный концлагерь Ноенгамме. Все следы смерти, насилия и разрушений были тщательно зачищены. Все документы исчезли. Записи были сожжены, а 170 построек и бараков вычищены. Ничто не указывало на то, что за последние три недели здесь погибли 16 тысяч заключенных. За несколько часов до этого последние эсэсовцы и заключенные покинули лагерь, закончив работу. Но один герой, немецкий коммунист, администратор больничного барака Эдуард Цулегер, перед тем, как покинуть лагерь, все же сумел спрятать под одним из бараков коробку с последним отчетом лазарета и регистром смертей. Той ночью Вим проснулся от далеких взрывов. Каждый раз, когда в борт Капарконы бились волны, ему казалось, что это торпеды, но взрыва так и не было. Нацисты взрывали собственные подводные лодки и военные корабли. Более 40 судов не попали в руки союзников. Заключенные не заметили, но большая группа эсэсовцев покинула корабль. Их сменили 20 добровольцев из женского вспомогательного подразделения СС, занимавшихся оформлением документов. Фолькс-штурмистам и морякам Было приказано оставаться на корабле и охранять заключенных при любых обстоятельствах. Около двух часов ночи к океанскому гиганту пришвартовался корабль с припасами. Он привез свежую питьевую воду и остался рядом с лайнером. Вим ничего не заметил. Он крепко спал в своем шкафу. Пропустил он и дозаправку ранним утром. По приказу фон Бассевицбера танкер закачал в емкости Капарконы ровно столько масла, чтобы создать взрывчатую смесь газов. Генерал-лейтенант Ваффен СС имел большой опыт службы в моторизованных войсках и все знал о свойствах смеси масла и бензина.